Бонус. Сообщение. Привет, Леа. Я скучаю по тебе. Так много хочу тебе сказать, но еще больше хочу к тебе прикоснуться. Прошлой ночью мне снился сон. Мне снилась комната, переливающаяся светом от первых лучей рассвета. И ты, спящая на моей руке. Готов поклясться, я чувствовал запах твоих волос и нежность твоей кожи. Я лежал и молча изучал каждую линию, каждую черточку твоего лица. Потом я позвал тебя. Ты медленно открыла глаза, посмотрела на меня и улыбнулась. Это была самая очаровательная улыбка на всем белом свете. Ты потянулась ближе, а я поцеловал тебя. Я почувствовал, как внутри меня разливаются счастье и любовь. И в этот момент реальность предательски вырвала тебя из моих объятий. После пробуждения я какое-то время не мог поверить, что это был всего лишь сон. И хоть вначале я расстроился, после подумал, что это был невероятный сон. Лучшего я и пожелать не мог. Одним своим прикосновением ты сделала меня самым счастливым. Хоть и во сне, но все же ты подарила мне лучший момент моей жизни. Твой, Микаэль. Привет, Мика. Уверенно во время прочтения твоего сообщения у меня на губах появилась глупая влюбленная улыбка. Так странно читать подобное от человека, которого ни разу в жизни не видел. Так странно испытывать удовлетворение и чистое счастье от твоих слов. Знай, я мечтаю о нашем поцелую, пусть даже не знаю, как ты выглядишь. Я мечтаю почувствовать твой запах и ощутить тепло твоей кожи. И пусть я сумасшедшая, и большинство людей меня не поймут. Но, Мика, ты правда лучшее, что случилось со мной в жизни. Сегодня я шла вдоль моста Александра Третьего и видела, как на нем целуются люди. Мика, когда мы оба будем готовы, когда мы наконец встретимся, поцелуй меня на этом мосту. Исполни мою мечту. Твоя Леа. Парень и девушка шли по улице, держась за руки. Они украдкой заглядывали друг другу в глаза и не могли поверить, что их чувства взаимны. Есть ли на свете что-нибудь прекраснее первой любви? Случайные встречные с улыбкой провожали их взглядом. Кто-то откровенно злился и даже завидовал, кто-то вспоминал себя в молодости. Парень и девушка, рука об руку, глаза в глаза. Она слушала его и не могла понять, почему его идиотские шутки так ее смешат, и почему, стоит ему обаятельно улыбнуться и сморозить глупость, она начинает хихикать, словно последняя дурочка. Он же, приободренный ее смехом, входил в раж и продолжал чудить с новой силой. Они не могли перестать касаться друг друга. Вдруг парень резко остановился, крепко обнял девушку за талию и притянул совсем близко к себе. На мгновение они потерялись в глазах друг друга. Наконец он набрался храбрости и прильнул к ее губам, сначала нежно, едва уловимо, но эмоции бурлили, сердце стучало, ему было этого мало. Он углубил поцелуй и легонько укусил ее за нижнюю губу. Девушка ошеломленно вздохнула и крепко обхватила его за шею. Как истинно романтичная натура, она подняла одну ножку вверх. Ведь она мечтала об этом так долго, так сладко и так отчаянно. Парень и девушка слились в поцелуе на одной из парижских авеню. Парень и девушка воровали друг у друга воздух в этом поцелуе. Ведь это был не просто поцелуй, а сбывшаяся мечта двух людей. «Я люблю тебя, Капюсин», — с несвойственным ему трепетом признался он, заглядывая ей в глаза. Ему хотелось первому произнести эти слова. Он точно не знал, когда она стала для него особенной. «Все начиналось как игра». Но в один момент он неожиданно обнаружил, что мысли о ней крутятся у него в голове без перерыва, и он ничего не может с этим поделать. Он принял свое чувство как данность и решил признаться ей, вот только одних слов было мало. «Ведь за «я люблю тебя» скрывается столько всего. Я хочу заботиться о тебе, я хочу быть всегда рядом с тобой, я хочу касаться тебя, целовать тебя, смешить и никогда не разочаровывать». Это, пожалуй, беспокоило его больше всего. Он вдруг осознал, что больше всего боится разочаровать ее, обидеть или как-то задеть. Для него было важно знать, что она чувствует и как реагирует на его слова и поступки. Впервые в жизни он осознал ответственность, и, глядя в ее прекрасные глаза, понял, насколько велика эта ответственность. Люди часто говорят, что никто никому ничего не должен, и он всегда был согласен с этим. Но однажды понял, что любовь не терпит эгоизма. «Любовь — это когда вы разделили на двоих одно сердце. Ты скажешь что-нибудь?» Неловко поинтересовался парень, когда осознал, что девушка молчит слишком долго, услышав его признание. «Мне даже подойдет спасибо!» — с ухмылкой закончил он. Она смешно округлила глаза, в которых читались смятение и растерянность. «Что ты имеешь в виду, когда говоришь, что любишь меня?» — шепотом спросила она. Ей нужно было знать, какой смысл он вкладывает в эти слова. Знать, что для него они не пустой звук, а искреннее признание. Я имею в виду, что ты особенная для меня. Одна-единственная во всем мире. Я постоянно думаю о тебе, и эти мысли окрыляют меня. Я хочу делать тебя счастливой. Думаю, мой путь к счастью лежит именно через это. Мой путь к счастью – счастливая Капюсин. Прошептал он ей на ухо и почувствовал, как ее пальцы сильнее сжимают его майку. «Я тоже люблю тебя, Пьер», – едва слышно сказала она. Для нее все это было в новинку. Она не могла понять, почему при виде его сердце так сжимается в груди, почему его улыбка заполняет ее теплом, почему его касания отдаются нервной дрожью во всем теле. Девушка была озадачена и пыталась найти логический ответ на все происходящее. Но любовь и логика всегда были далеки друг от друга. И лишь сейчас она начала понимать, что нет логического объяснения этому чувству, от которого перехватывает дыхание. Ей было очень страшно, но когда она подняла взгляд и посмотрела в его глаза, частичка его уверенности и смелости передались и ей. Он хотел сделать ее счастливой, а она хотела сделать счастливым его. Он взял ее за руку и повел вдоль улицы. Впервые в жизни у него была цель. Впервые он нашел для себя какой-то смысл. Впервые он был настолько неуверен в себе, но вместе с тем ее рука в его руке придавала ему решительности ступить на этот путь. Парень и девушка держались за руки. Парень и девушка шли по улице так, словно всего остального мира не существовало. Парня звали Пьер, девушку Капюсин. И они были особенными друг для друга.